Глава вторая. «Веди себя хорошо», — дала мне финальное напутствие Тереза. Говоря откровенно, мне уже никуда не хотелось выходить из этой комнаты. По-моему, тут весьма мило и уютно. Я вполне могу прожить тут остаток жизни, потому как чую, что ничего хорошего за стенами этого обиталища меня не ждет. К этому моменту Тереза успела притащить мне просторную белую рубаху и узкие черные штаны, которые неожиданно хорошо сели прямо по фигуре последний факт по моему особенно расстроил женщину она несколько раз обошла меня кругом крайне неодобрительно глядя на мои бедра потом лишь махнула рукой и в тысячный наверное раз посоветовала вести себя очень осмотрительно я нервничала до такой степени что меня трясло мелкой противной дрожью чем же так ужасны молодые драконы неужели они в самом деле питаются всякими не в меру невезучими девицами которым не повезло попасть в их обиталище Занятая этими треволнениями, я даже забыла расспросить Терезу про здешнее мироустройство. Впрочем, я услышала достаточно, чтобы сделать свои выводы. Итак. Государство, в которое я угодила, называется Альгендия. Правит ею династия королей драконов. В определенном возрасте молодой наследник проходит своеобразное перерождение. Та несчастная, которая при этом присутствует, становится супругой верховного мага. Правда, я все равно слишком многое не понимала в происходящем. Например, почему отец Азиэля добровольно отказался от власти и удалился в какие-то горы? И кто такая Тереза? Мать-королева? Но я готова была поклясться, что в ней нет драконьей крови. По крайней мере, вела она себя как совершенно обычная женщина. Эх, ладно, буду надеяться, что за ужином мне все-таки соизволят ответить хоть на какие-то вопросы, а есть действительно хочется. И в подтверждении этих слов мой желудок жалобно забурчал. Страшно подумать, что в последний раз я ела еще в Москве, завтракала овсянкой на воде, и не потому, что я придерживаюсь здорового питания. На самом деле я ее терпеть не могла. Но Влад, весьма настойчиво, советовал мне скинуть к Новому году хоть несколько килограмм, а то, мол, ни в какое платье не влезу. Вот и пришлось мне по своей воле сесть на диету. Кто бы мог предположить, что продолжить ее придется уже в другом мире? «Таща ты слишком!» — в этот момент проронила Тереза, вновь неодобрительно окинув меня взглядом. «Ладно, будем надеяться, что все обойдется. Драконы любят женщин в теле, а ты мелка и худосочна». «Точно, едят они женщин», — мелькнула в голове испуганная мысль. «Хотя, с другой стороны, на тебе печать преображения» продолжил рассуждать вслух Тереза. «Дураков в чай в нет, у самого Вейланда невесту отбивать». «Да не невеста я ему!» раздраженно фыркнула я. «У меня скоро язык отсохнет говорить, что я не собираюсь выходить за него замуж». «Ойли!» лукаво переспросила Тереза, но тут же замахала руками, заметив, что я открыла рот, торопливо добавила. «Ладно, не суть важна. Короче, девочка моя...» «Веди себя тише воды ниже травы. Уяснила?» угу хмуро буркнула я. Только после этого Тереза развернула меня лицом к зеркалу, позволив посмотреть на себя. Я никогда не любила свое отражение. Мне неизменно чудилось, будто оно издевается надо мной, подчеркивая все мои недостатки. Нос казался слишком длинным, глаза какими-то заплывшими, к тому же где-нибудь на щеке всегда обнаруживала красное пятно, не откуда взявшегося прыща. Но сейчас... сейчас все было иначе. Нет, в отражении я видела именно себя. В этом сомневаться не приходилось. У меня не выросли рога и не переменился цвет волос или глаз, но что-то неуловимо изменилось. Я вдруг осознала, что мне приятно смотреть на себя. Волосы перестали выглядеть спутанной, неухоженной паклей, напротив теперь они струились с темным блестящим шелком. И при всем этом почему-то не лезли в глаза, мистика-то и только. Кожа утратила противный сероватый оттенок непонятной хронической болезни, на щеках заиграл румянец, даже глаза блестели ярче. Да, они остались обычными, серыми, но в их глубине словно играл лукавый отблеск затаенного смеха. Чудеса! изумленно прошептала я повернулась возле зеркала боком втянула и надула живот надо же а ничего у меня фигура талия по крайней мере имеется и грудь пусть не роскошного пятого размера но вполне себе приятной округлости. что то случилось спросила у меня тереза заметив как я глазею в зеркало я я привыкла что замямлила я никак не в силах объяснить что чувствоа — Боюсь, женщина сочтет меня сумасшедшей, если услышит, что за неполные сутки в этом мире я вдруг похорошела. — А, зеркало! — Тереза вдруг понимающе улыбнулась. — Отражение изменилось? — Ну, да, — призналась я, хотя понимала, насколько дико это звучит. — Не переживай, все в порядке, — заверила меня Тереза. — Зеркала? Нет более коварного предмета, чем они. «Лживые, мстительные и удивительно ловко перенимающие настроение окружающих». «То есть?» — переспросила я, не поняв, что она хочет этим сказать. «Видишь ли, милая, чаще всего зеркала показывают отношение окружающих к тебе». Тереза пожала плечами, словно удивленная, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. «Сама, небось, замечала, что когда ты прихорашиваешься перед зеркалом в одиночку то настоящая красотка. А приходишь в компанию, глянешь в зеркало, и куда только что делось. Макияж, словно курица лапой накладывала, волосы в разные стороны торчат. Я глубокомысленно хмыкнула. В словах Терезы был свой резон. И действительно, я не раз замечалась сию обидную деталь. Порой час потратишь на то, чтобы более-менее прилично выглядеть, себя в отражении зацеловать готова. А придешь в гости... Посмотришься в зеркало и плакать охота. Нос блестит, ресницы, как мохнатые лапки паука, слиплись от туши а от укладки одно название осталось. Так что же выходит? Получается, в этом не мои кривые руки виноваты? Просто кто-то рядом хотел видеть во мне неухоженную страшилу? — Мы в драконьем замке, милая, — мягко сказала Тереза. — Пожалуй, это единственное место во всех мирах, где зеркала говорят правду. Здесь слишком близко к небу и слишком много потаённого огня. Пламя сжигает ложь. — Значит, вот оно как, — задумчиво проговорила я. — Интересная гипотеза. Если честно, я сама не раз замечала, что в присутствии Влада начинало выглядеть намного хуже, но верила, будто это происходит из-за того, что он всегда подавлял меня. Рядом с ним я не позволяла себе и лишнего слова, знала, что любое мое замечание он с успехом высмеет, если у него вдруг возникнет такое желание, что, в принципе, случалось практически всегда. Тяжело радостно блестеть глазами и искренне улыбаться, когда рядом человек, только и ждущий малейшего твоего промаха. Да, теперь я сама не понимала, почему так долго терпела Влада и его заскоки. Наверное, боялась расстроить мать. Она не раз и не два говорила, что, наконец-то, спокойно за мое будущее. Мол, я всегда в облаках витаю, и мне якобы просто необходим рядом такой надежный и спокойный мужчина, как Влад, который, к тому же, неплохо зарабатывал и был не прочь содержать меня. И в конечном итоге я даже поверила ей. На фоне прочих кандидатур Влад был не настолько уж плох. Впрочем, про это я уже не так давно рассуждала. В общем, будь хорошей девочкой. Дала мне последнее строгое напутствие Тереза, когда я в задумчивости отвернулась от зеркала, тяжело вздохнула и негромко добавила. Эх, все-таки не следовало Гиему отправлять к троллям, сглупила я. В его присутствии другие бы поостереглись лезть. Ну, будем надеяться, он быстро вернется. Долго ли огнем дива дерево полить? Если Тереза хотела меня напугать, то у нее это блестяще получилось к тому моменту, как мы вышли из комнаты, меня начало бить мелкой противной дрожью. Я боялась всю недолгую дорогу до общего зала, где, как обещала Тереза, меня ожидал горячий ужин. Но я даже представить себе не могла, что именно меня там ждет, а точнее сказать, кто. — Вот, пришли, — негромко проговорила Тереза и посторонилась, позволив мне встать рядом с собой. Я почувствовала как моя челюсть самым некрасивым образом отвисла, но при всем своем желании не могла вернуть ее на место. На какой-то миг у меня промелькнула мысль, что я угодила в элитный стриптиз-клуб для богатых женщин, ну или в раздевалку дорогого и пафосного спортивного клуба. В глазах заребила от обилия мускулистых полуобнаженных тел. И каких тел? Поджарых с кубиками пресса и внушительными бицепсами Нет, понятное дело, мужчины, которые находились в зале, не были голыми, но обтягивающие узкие штаны не оставляли особого простора для фантазии, поскольку без каких-либо проблем позволяли прикинуть размеры самого важного мужского органа. А рубашки здешние обитатели почему-то не носили, хотя я бы не сказала, что в зале было жарко. Впрочем, как раз мне-то и было жарко, от такого потрясающего и бесплатного зрелища меня моментально бросило в пот, но я заметила открытые настиж окна, в которые свободно влетал ледяной ветер высокогорья. — Держи себя в руках, — тихо сказала Тереза. Женщина сразу же поняла, какие пошлые мысли сейчас терзают меня, — добавила бестолики юмора. — Помни, это молодые драконы. Любой из них с радостью ляжет с тобой в постель, расскажет, какая ты красивая и потрясающая. Ты сама не заметишь, как влюбишься, и тем суровее будет разочарование, потому как дракон может жениться только на истинной избраннице. «А — А, — глупо переспросила я, безостенчиво разглядывая ближайшего блондина, — по-моему, у него настолько стальной пресс, что затупит любой нож при ударе. Ты для них лишь добыча, — поморщившись, пояснила Тереза. — Не забывай про это. Вздохнула и чуть слышно добавила. — Будем надеяться, Вейланд прибудет как можно скорее. Зов я ему послала. Это в его же интересах. А вот теперь нахмурилась уже я. Посмотрела на Терезу. Она отправила зов в Вейланду? — Если честно, у меня нет никакого желания встречаться с этим противным верховным магом. Ишь ты, жених, выискался. Правда, моего желания на этот союз все почему-то упорно забывают спросить. — Пойдем. Тереза тронула меня за локоть и показала глазами на один из пустых столов. Стоило мне только шагнуть в зал, как мгновенно стих шум общего разговора. Мы с Терезой прошествовали к выбранному месту в таком оглушительном всеобщем молчании, что мне невольно стало не по себе. Даже не верилось, что в зале помимо нас присутствуют еще несколько десятков полуобнаженных мужчин. Тишина стояла настолько полная, что я слышала участившееся от волнения биение собственного сердца, отдававшееся тревожным набатом в ушах. Я усердно смотрела только себе под ноги, опасаясь поднять глаза и случайно встретиться с кем-нибудь из присутствующих здесь взглядами. Все-таки что скрывать очевидное? Предупреждение Терезы зародило во мне определенную тревогу. Кто знает, что от этих драконов ожидать можно. Наконец я села и положила перед собой руки, подобно прилежной ученицы. Рискнула быстро оглядеться и, как назло, тут же наткнулась взглядом на того самого светловолосого парня, чей пресс так поразил меня в первую минуту появления здесь. Он неслышно последовал за нами, потому что стоял теперь совсем рядом с нашим столом и безостенчиво разглядывал меня. О, я никогда в жизни не видела таких глаз, как у него. Удивительно глубокого синего цвета они сверкали ярче самых дорогих сапфиров. Хотелось смотреть и смотреть в них вечно. Спасла меня Тереза. Она с такой силой наступила мне на ногу, что я едва не взвыла от боли в полный голос, подскочила на месте и вновь виновато уставилась в пустой стол перед собой. — Харрор, — с досадой пробормотала Тереза, — идет сюда. Не повезло. Этот на печать преображения не посмотрит. Я думала, он в отлете опять несчастных до шахов гоняет. Посетовала чуть слышно. Эх, как же сглупила Надо было ужин в покое нести. Я вспомнила, что не успела спросить, о какой печати она так настойчиво толкует, но не успела задать вопрос, поскольку в следующий миг около нас остановился тот самый блондин. Я с нескрываемой досадой поймала себя на том, что вновь самым невежливым и некрасивым образом немедленно уставилась на его живот. ох как же тянет провести пальцем по этим кубикам пресса, ощущая их восхитительную твердость. По-моему, настоящее преступление мужчинам, обладающим настолько потрясающей фигурой, разгуливать с голым торсом. В моем мире по закону вселенской несправедливости обнажаться предпочитали обладатели внушительного пивного брюшка и неопрятных зарослей на груди. По крайней мере, мой сосед Василий Петрович, выбегая по утрам к мусоропроводу, никогда не утруждал себя накидыванием майки. При виде меня он почему-то довольно гоготал, внушительно выкатывал грудь, густо заросшую седой шерстью, и пару раз даже попытался ущипнуть меня за филейную часть. Видать, был свято уверен в своей неотразимости и сексуальной привлекательности. И его нисколько не смущало, что при этом на нем красовались старые вытертые треники, пошедшие пузырями на коленях. Добрый вечер. Поздоровался блондин, и из моей головы мгновенно вылетели воспоминания о прежней жизни. О, что за голос у него был! Бархатный, он словно ласкал меня, как будто по коже провели теплым пушистым мехом. Я внезапно осознала, что вся покрылась мурашками. Пожалуй, обладатель такого голоса мог бы стать властелином всего мира, потому как любая женщина сделает все, что он попросит. А нет силы страшнее и разрушительнее, чем толпа обезумевших поклонниц, способных снести по просьбе своего кумира любые баррикады. — Харрор, шел бы ты отсюда по добру-поздорову! — невежливо посоветовала Тереза. Я удивленно посмотрела на нее. Судя по всему, магия драконьего голоса на нее никак не подействовала. Она сурово сдвинула брови, на щеках заиграл румянец гнева. Я всего лишь подошел поздороваться. Блондин лениво улыбнулся, затем подтянул к себе ближайший стул, развернул его к себе спинкой и сел верхом, добавил, глядя на меня в упор. — Нечасто увидишь в нашем скромном и скучном обиталище новых людей, и особенно настолько прихорошеньких девушек. От незамысловатого и грубого комплимента я неожиданно смутилась настолько сильно, что раскраснелась чуть ли не до слез. — Ой, что это со мной, как будто меня в первый раз попытался поцеловать мальчик, в которого я давно и безнадежно влюблена. — Харрор, разуй глаза, — грубо посоветовала ему Тереза, в отличие от меня, ни капли не впечатленная словами молодого дракона. — На ней печать преображения, и ты прекрасно знаешь, что это значит. — Печать преображения? — задумчиво протянул блондин, разглядывая меня в упор. Его синие глаза неожиданно полыхнули алым огнем, зрачки хищно сузились, но это продлилось всего миг, вряд ли дольше, после чего харор вновь расслабленно улыбнулся мне. И впрямь печать. С чуть уловимой ноткой обиды протянул он, покачал головой и доверительно сообщил мне. А вообще все эти старые традиции кажутся мне чрезвычайно глупыми. Разве не так? Поскольку его последняя фраза подразумевала вопрос, то я на всякий случай кивнула. И не потому, что поняла смысл его слов. Просто не соглашаться с таким красавчиком казалось настоящим кощунством. — харор опять подала голос Тереза, — уймись. Вейланд уже в пути. Если он узнает... — Тексан далеко, — протянул харор сделав какие-то свои выводы из слов женщины. От столицы до огненных гор никак не меньше двух суток пути. Даже если он загонит свою гарпию, то вряд ли поспеет быстрее. А он не загонит. Слишком мягкое у него сердце. — У Вейланда мягкое сердце? — Тереза скептически хмыкнула. — Предположим. Но поверь. — К тебе он не проявит снисхождение, если узнает, что ты посмел посягнуть на принадлежащее ему. — Посягнуть на принадлежащее ему. Харрор едва заметно поморщился, затем лукаво подмигнул мне и спросил. — Очаровательная незнакомка. — А тебе самой-то не обидно, что твоей судьбой вдруг распорядились так бесцеремонно? «Или ты дневала и ночевала в спальне короля, дожидаясь, когда у него прорежутся крылья?» «Да я вообще мимо проходила!» Я от возмущения аж подпрыгнула на стуле, уловив в тоне молодого дракона нескрываемую насмешку. Замялась и неохотно исправилась. Точнее, я не совсем поняла, как там оказалось а потом мне стало жалко озеля, ну и я осталась рядом. «Жалость — это хорошее чувство». Блондин одобрительно кивнул мне. «Мне нравятся добрые люди. Они предсказуемы». Я, слегка расслабившаяся в начале его фразы, к концу вновь ощутимо напряглась. Вроде бы я должна считать его слова комплиментом, но как-то не получается. Такое чувство, будто надо мной изощренно посмеялись, а я даже не поняла, в чем именно состоит издевка. «С другой стороны...» — Злые люди интереснее, — продолжил вслух рассуждать харор словно невзначай положил руку на стол, накрыл ею мою ладонь. Меня словно током ударило. Его прикосновение было таким горячим, таким приятным. Хорошо, что я сидела в этот момент, потому как мои колени внезапно превратились в горячий кисель и постыдно задрожали. Думаю, если бы я стояла то просто сползла бы на пол и растеклась безвольной лужицей у ног красавчика. — Харрор! — прошипела красная от негодования Тереза. — Уймись! В последний раз прошу! Позволь нам поужинать спокойно, не ищи неприятности на свою голову! Скоро Гиему вернется! И тут же осеклась, как будто испугалась, что сболтнула лишнего. — Так Гиему сейчас нет в замке? — не весь чему обрадовался Харрор. — Он скоро будет, — твердо сказала Тереза. — Буквально с минуты на минуту вернется. И, поверь, тебе не поздоровится, если он узнает, что ты вытворяешь. — А что я вытворяю? — нарочито удивился Харрор. Большим пальцем провел по моему запястью, обворожительно улыбнувшись. И неожиданно я рассердилась на него. — Ишь ты, плейбой недоделанный! Что он себе вообще позволяет? сидит тут с таким самоуверенным видом как будто ожидает что стоит ему лишь подмигнуть мне как я тут же с воплем радости примусь скидывать с себя всю одежду а потом отдамся ему прямо на этом столе нисколько не стесняясь присутствия остальных простите но вы действительно мешаете нам твердо проговорила я решительно высвободила свою руку из под ладони блондина и зло сверкнула на него глазами признаюсь честно реакция красавчика меня позабавила Он смешно приоткрыл рот, как будто не ожидал от меня подобного. Наверное, беднягу в первый раз отшивают. — Думаю, будет лучше, если вы вернетесь к своим друзьям, — добавила я, желая побольнее уязвить его. Синие глаза дракона потемнели от досады. Он раздраженно повел головой из стороны в сторону, как будто желая проверить, не стал ли кто-нибудь еще свидетелем его столь обидного любовного поражения. В зале по-прежнему было тихо. Создавалось такое ощущение, будто все напряженно прислушивались к разговору, ведущемуся за нашим столом. Откуда-то послышался язвительный смешок, и лицо Харрора на миг исказила злобная гримасса. — Молодец! — негромко похвалила меня Тереза, явно посчитав конфликт исчерпанным. Однако, как оказалось, она рано обрадовалась, потому что молодой дракон не собирался уходить от нашего столика. — Гиему, говоришь, нет в замке? — проговорил он, — и было в его тоне что-то не совсем доброе, точнее сказать, совсем недоброе. — Он скоро вернется, — предупредила его Тереза, мгновенно насторожившись. — И вообще, какое отношение это имеет? Договорить она не успела, потому как в следующее мгновение я вдруг обнаружила, что повисла вниз головой на плече спокойно уходящего Харрура. Это произошло настолько неожиданно, что я даже не поняла, как это произошло. Только что я сидела за столом и втайне торжествовала, поставив на место приставучего парня, как вдруг оказалось, что вижу мир в перевернутом виде. — Отпусти меня! — завопила я в полный голос, осознав, что меня самым наглым образом похищают. — Немедленно! — и изо всех сил забарабанила кулаками в спину блондина. — и Не подумаю! — неприятнейший хохотнул он и внушительно хлопнул ладонью по моей задней... В общем, чуть пониже поясницы. Благо, что это место было туго обтянуто брюками. — Ах так! — фыркнула я, напряглась, готовая, что мир вновь растает в темноте, и я перенесусь в какое-нибудь более приятное место. Что-то разонравилось мне в этом драконьем замке, даже поесть не дали, а уж куда-то волокут без спроса. — Да сейчас! С сарказмом отозвался мой похититель, и я изумленно моргнула, осознав, что вокруг меня повисло какое-то зеленоватое марево, а блондин добавил, — от меня еще никто не убегал. — Эй, Харрор! — послышался чей-то встревоженный оклик. — Ты это, не перегибай палку-то, девушка вроде не хочет. — Девушки сами никогда не знают, чего хотят, — парировал он. — Посмотрим, как она запоет, когда в моей спальне окажется. — Отпусти! — в очередной раз отчаянно взвыла я. — Не хочу я ни в какую спальню! Но было поздно. Вокруг нас вдруг расплескалось радужными пятнами какое-то заклинание, и общий зал драконьего замка исчез в дымке преображения.